Андрей. Паша, наконец, отзвонился, и Андрей побежал, как подстегнутый, в морг. На душе скребли кошки. Не сильно скребли, всё все же. Он почувствовал в голосе холодную злость, когда отвечал студентке, а она этого не заслужила. Работала с самого утра и работала на совесть. Андрей пару раз с интересом отмечал выражение предельной сосредоточенности на широком, скуластом лице — отличница, но должен был себе признаться, с материалом работать она умеет. Неясно, что за странность она там накопала, но если это ей поможет в написании практической части диплома, так и бог с ней, пусть бегает, задает вопросы. Где-то ее пошлют и неласково, а где-то расскажут все, что нужно. Пусть учится работать не только с бумажками, но и с людьми». На этой педагогической ноте он вошел к Паше и пожал его огромную лапищу, прежде чем тот натянул латексные перчатки. — Чудные дела! — начал Павел и показал разрезанный живот покойника. Андрей поморщился и заглянул внутрь. Там было пусто. — У него вынуты внутренние органы! — кивнул Павел. Иными словами, мужика освежевали, как куриную тушку. Внутри я нашел только это. И Павел протянул Андрею прозрачный пакет. «Деньги?» — вгляделся в содержимое пакета Андрей. «Так точно. А именно советские копейки. Однушки». «Сколько?» «Четырнадцать. Ага». Ошарашенный Андрей сел. «И на голове у него!» — начал Паша, но Андрей его перебил. «Знаю, сам видел». «Но и это еще не все!» Видно было, что Паша не на шутку возбужден. — Смотри! — он протянул Андрею синюшную руку трупа. Под ногтями я нашел лед, но не из морозильника, а с микрочастицами, выявляющими его натуральное происхождение. — Что ты хочешь сказать? — Да только то, что у нас сейчас середина июля. Последний раз лед на реке имелся в феврале, в крайнем случае в марте. Хоть легких у него нет, но я тебе сразу сказал, парня топили. Где-нибудь в проруби. — Да. А еще ты сказал, что его заморозили. — А я от слов своих не отказываюсь. Заморозили, верно, и пару дней назад снова сбросили в реку. — Барет, Андрей потер лоб. — Сам знаю, — устал, — сказал Павел. — Получается. Андрей заставил себя посмотреть в застывшее в предсмертной асфиксии лицо. Мужик умер. Его утопили в полыни, из которой он пытался вылезти. — И не только вылезти, Андрей, он весь в ранах и царапинах. Посмотри, — Павел повернул голову трупа, чтобы было нагляднее. — Ага. Значит, парень честно сопротивлялся убийце, что утопило его в проруби. Потом Душегупова достал, ждал полгода, чтобы подпустить к нам уже мертвую рыбку. Ему что, было важно напутать со временем убийство? — Слушай, если убийца не полный идиот, он мог спрогнозировать факт судебно-медицинской экспертизы глубоко отмороженных тканей. Хотя, может, он убил его не полгода назад, а, положим, три года назад. При хорошей заморозке сохранность тела могла бы быть той же. — Нет, Паша, — Андрей еще раз взглянул в широко распахнутые глаза жертвы, — не могло быть такого, ибо ельник пропал зимой. — Этот, что ли, ельник? — Маша задвинул труп в холодильник. — Он, — подтвердил Андрей, — вчера нашел его по картотеке. Наколка помогла. Если убийца не мог нас оболванить со временем, тогда в чем тут цемес, как говорила бабушка моего одноклассника? — Место, — предположил Павел, снимая перчатки.